«Знаете, тот парень в Гринбей весил почти триста фунтов, и его локоть прямо с разбегу...» «Ничего, ничего», — проговорил доктор Себастьян, вытащив, наконец, инструмент из уха пациента. «Мисс Катави, завтра будем оперировать». «Окей», — отозвалась мисс Катави, сидевшая на скамье с видом игрока, готового кинуться, как только команда начнет игру. «Я все приготовлю». «Но...» — начал Хьюго. «Все будет сделано», — перебил его доктор Себастьян. «Вам не о чем беспокоиться. Просто приезжайте завтра к трем часам дня в клинику уха, горла и носа Любенхорна». «Но мне бы хотелось прежде... Боюсь, у меня больше нет времени», — сказал доктор Себастьян, быстро оставляя кабинет и унося с собой смешанный запах ментола и новейших антисептических средств. «Он вас обработает как надо», — заверила мисс Катави, провожая Хьюга к выходу. «Я не сомневаюсь, но все-таки меня не удивит, если вы потом придете чинить и другое ухо», — прощаясь с улыбкой, сказала мисс мискатари. Когда после операции Хьюго проснулся, доктор Себастьян, весело улыбаясь, стоял у его постели. «Вам, конечно, немного не по себе», — сказал он. В левой половине головы у Хьюга трещало так, будто он находился в орудийной башне танка, производившего не менее шестидесяти выстрелов в минуту. А в левом ухе еще сохранялось ощущение закупоренной бутылки. — У вас поразительный череп, — продолжал доктор Себастьян. Он стал на цыпочки, чтобы иметь возможность улыбаться прямо в лицо своему пациенту. «Такой феноменальный, что мне не хотелось заканчивать операцию. Каким замечательным днем вы меня наградили, мистер Плейс! У меня даже возникло искушение не взять с вас ни цента». Позднее, однако, доктор Себастьян, очевидно, все же преодолел это искушение и прислал Хьюго счет на 500 долларов. Счет пришел в тот день, когда Сибилла должна была вернуться из Орегона, Их Юга был рад оплатить его в тихомолку. К тому времени слух в его левом ухе полностью восстановился. И если только Джонни Смазерс окончательно не отвернулся от него, и их отношения можно заново наладить, то Хьюга мог рассчитывать остаться в команде на следующий сезон. За ухом у него был теперь довольно большой красноватый рубец. Но Сибилла первые несколько дней не замечала этого. Она была не очень наблюдательна и, вообще-то говоря, внимательно присматривалась лишь к платьям и прическам других представительниц ее пола. Когда же, наконец, она приметила шрам за ухом своего мужа, тот, не мудрствуя лукаво, объяснил, что порезался при бритье. Она поверила объяснению мужа, хотя в таком случае следовало предположить, что обрился он, закрыв глаза большим кухонным ножом. Но муж ее всегда был правдив. Солгал он ей первый раз, а первая ложь обычно легко сходит с рук. Явившись на тренировки, Хьюго первым делом попытался восстановить свою прежнюю дружбу с Джонни Смазерсом. Тот вначале холодно встретил его, все еще помня, как в конце прошлого сезона хьюга много раз подводил его, бросаясь не в ту сторону, где шла игра. Но когда хьюга зашел так далеко, что откровенно признался в глухоте на левое ухо, от которой он теперь, слава богу, избавился, Смазерс все понял и простил. Они снова стали друзьями и даже поселились в гостинице в одной комнате. Предварительные тренировки перед началом спортивного сезона прошли удачно. Тренер отметил снова наладившуюся сыгранность Хьюга и Смазерса и постоянно ставил их вместе. Игра Хьюго производила впечатление, однако никто не принял бы его за Сэма Хаффа или Дика Баткиса или за кого-нибудь из подобных им звезд. Команда неплохо начала сезон, и хотя хьюга ничем особенно не отличился, он все же достаточно успешно блокировал игроков противника и, внимательно прислушиваясь к указаниям Джонни Смазерса, перехватил несколько атакующих прорывов а также сравнительно редко оказывался не на месте. Словом, этот сентябрь был более или менее обычным, таким же, как и многие подобные месяцы в его спортивной жизни, полные тяжелых усилий, боли от ушибок и увечий, криков и брани тренера. Так как было заведено, за два дня до выступлений команды он спал отдельно от жены, чтобы во время игры по воскресеньям быть в хорошей спортивной форме. Он выходил на футбольное поле в конце сумеречного воскресного дня встревоженный, но сияющий, радующийся тому, что крепко стоит на обеих ногах. За неимением лучшего слова, скажем просто, что хьюга в эти минуты чувствовал себя и впрямь счастливым. Но вот перед самым концом первой календарной игры этого сезона с ним произошло нечто необычное.